Глава 15. Событие 34. В России всегда было две беды, а теперь ещё и футбол. За такие говорили. Исландии дворовой команде России всё ж проиграть не сможет. Россияне обиделись. Мы не сможем. Русские всё могут. Товарищ был в костюме от Дольче, ну или от Карлуши. Одним словом, Дорого, богато и красиво. Ещё он будет членом ЦК, а потом даже членом политбюро, и ещё директором, а потом прец совмина. Много для одного человека. Особенно если принять во внимание тот факт, что товарищ не был москвичом. Нет, не опечатка. Москвич это не принадлежность городу. Это для обладателя такого пиджака звания. У товарища не было. Свердловчанин, потом станет москвичом. Сейчас главный инженер Уралмаш завода Рыжков Николай Иванович. Чижкову с ним дело ещё делать не доводилось. А вот Пётр Штельли видел его один раз. Дурачком был. Ну, впрочем, как и ещё миллионы сограждан. Вложил деньги в МММ. Схлопнулось почти. Именно в тот момент, когда он стоял в огромной очереди за кровными, увеличившимися в 20 раз, Варшавка, подъехала машина. Вылез Рышков с охраной и прошествовал в здание. Там пробыл недолго, а потом вышел, а в руках у охраны огромные сумки. Сели в машину и уехали. Денег тогда Пётр не получил, науку получил. Не так много и денег, а вот опыта хоть отбавляй. Вот сейчас сидит Николай Иванович напротив. И так и тянет того Петра спросить. «Николай Иванович, а чего вы в сумках из МММ выносили? Акции купили». «Николай Иванович, а чего вы без сумок?» «Сумок?» «Рыжков, ровесник, сорок лет». «Яблок ведь вам с собой дадим. Алматинский апорт. Вещь, я вам скажу». «Куплю?» «Нет, не узнать теперь». Всех шестерых купите? Хватит средств. Ну, я подумаю, что да я не против, не против торга. И чего же вы, Пётр Миронович, хотите? Прессы, не жёлтый, много тяжёлых железных прессов. Шесть, за каждого футболиста по прессу. Ого! Три олимпийских чемпиона. Ага. И молодые не хуже. Понятно. Мы в Павлодаре наметили выпуск новых джипов. Сейчас собираем команду. Не футбольную, в спецсов. В первую очередь, конечно, нужен будет рисунок кузова. А вот во вторую прессы для деталей кузова. И не игрушки, а огромные, мощные, скоростные. Будут миллионами машинки выпускать. Кремлёвские мечтатели, не про вас. Думаете, надо Кремль в Алмате строить? Обсудим завтра. У нас как раз будет строительная оперативка по средам. Завтра ведь среда, а плыл товарищ. Как вот с ним серьёзно разговаривать? Оплатим. Пресс-это не беспокойтесь. Дело не в деньгах, в скорости. Мы вам шесть очень хороших футболистов в футбольный клуб Уралмаш, который выбился в высшую лигу, а вы нам первоочередное исполнение нашего заказа, и срочное. По рукам? Вот только письменно договора заключать не будем. Рабство на Руси царь освободитель отменил. товарищ Тишков, давайте по персоналям. Может и не зря потом премьером станет. Серьёзный товарищ. А не сходящий будем. Ёжов, Ёжов-Ивич Саба, трёхкратный чемпион СССР, олимпийский чемпион 1968 года, заслуженный мастер спорта. Берёте? А с ним проблем не будет? Слухи всякие. С ним будет сложно, но поверьте, оно того стоит. Хорошо. Один пресс. Воронин Валерий Иванович, заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион, чемпион СССР и обладатель кубка, четвёртое место на чемпионате мира. Берёте? Ну, за ним в основном и приехал. Хорошо. Дальше. Крайший Юрий Иванович, ранее известный как Ханс Юрген, заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион. Ему только на год. Он в следующем сезоне будет играть за Павлодар. Немец ведь. Понятно. На год так на год. Я понимаю. Что, звезды кончились? Чего уж прям кончились. Еще одного немца дадим. Тоже на год. Штрайх Ефим Христианович. Он же Йоахим. Игрок молодежной сборной. Договорились. Анатолий Кожемякин. Воспитанник московского локомотива. Молодой. Но вырастет величайшего футболиста. Играл за юношескую сборную Москвы и СССР. КудаЖиватся это 5. Кому-то Владимир Сергеевич, мастер спорта, вместе с командой Торпедо стал чемпионом и обладателем кубка СССР. Один раз играл за сборную СССР. Ну, двое последних слабоваты, но торговаться не буду. Не от хорошей жизни ведь приехал. Директор у нас фанат, а тот впервые в сильнейшую лигу выбились. Вот недавно матчи решили товариски сыграть. Тренер говорит: Чемпионат области выиграла команда Крылышки из Красторинска. И там интересные игроки есть. Сыграли товарищеский матч, но снегу, правда. Ну как могли рассистели? Даже подмели поле. Приехали эти Крылья и раскатали наш Уралмаш со счётом 5:1. Я не великий болельщик, но и мне понятно, что с такими игроками, как у нас в первой лиге дел нечего. Директор сонулся в раздевалку и меня потащил. А там картина маслом. «Три олимпийских чемпиона. Малафеев Павел Родионович, директор наш к тренеру. А это Виктор Понедельник. Интересных людей собрали вы там. Ну, Павел Родионович начал переманивать игроков, блага сулить. А Понедельник смеется. Какие, мол, у вас блага? Вот в Красно-Туринске блага. Потом к вам послал. Ну, директор решил отправить меня. Сильно его расстроило поражение от дворовой команды». Николай Иванович, я так понимаю, договорились. Я позвоню Макаревичу. Это директор колхоза Крылья Родины. И Виктору Владимировичу в понедельнику. Оба будут ругаться и требовать замены. Так что и вы с прессами не подведите. И в конце маленькая просьба. Составьте, пожалуйста, список работающих на Уралмаше немцев. Тоже будем переманивать и благосулить в Павлодар на новый автозавод. Хорошо, договорились. «Так где можно яблоки купить?» Событие тридцать пятое. Старый дед пришел к колдуну с просьбой снять с него старинное заклятие, которому уже сорок лет. Колдун. «Ну что ж, как звучало заклинание, которым вас заколдовали?» Старик. «Я обливляю вас мужем и женой!» Макаревич обиделся. «Петр Миранович, но ведь не честно так!» Мы тут всем гордо мечтаем. Даже нацелились в следующем году кубок взять. Ребята в бой рвутся. А вы всех собираете. Как кубок взять? Марк Янович, это ведь ущербная стратегия. Даже тактика-то и то ущербная. Собрать звёзды и выиграть чего? Нужно свои кадры растить. Эти ребята кубок может даже и возьмут, хотя там-то не дворовые команды. Там всякие торпеды с динамами и сКАми. и они будут играть целый год с равными соперниками, а ваши — деградировать, избивая пацанов и пенсионеров. У вас цель — выиграть вторую лигу «Б». Я поищу шесть игроков на замену. Воронина не обещаю. Ах, люди в городе вас проклянут! Вот ведь, правда же, нехорошо получится. Нужно точно найти замену. Старичка какого, но с именем. Или я там еще не ушел в космос? Нет. Его, наверное, ещё и не создали. Нужно взять справочник какой по футболу и посмотреть звёзд, что в этом году прекратили играть. Вот же сейчас дело. Марк Янович, а чем там у вас Волк, Алёшенька занимается? Добровольский Алексей Александрович, все, кто создал Гадёныш. Не понимает, когда ему объясняешь пагубность этой затеи. Упустил. Купить ему билет до Алматы. Пусть увольняется и едет сюда. А что за секта? Целители народные. Ну ни фига себе. А чем вы тогда недовольны? Не верил я в эту бесовщину, хотя там надолго замолчали. Марк Яныч, а вы ещё с нами? Пётр Миронович, тут такой казус. Опять молчание. Товарищ Макаревич. Пётр Миронович, к нему все, кто мужчина, один приехал. Сами нужен. А за сотни немецких швейных машин с электрическим приводом отдам. Это что сейчас было? Вы только что выкручивали руки члену политбюро, посмеялись. Колёшеньке врач один заявился. Он такой же не совсем из нашего мира. Так он уже в горле десятка три алкогольков вылечил, как отрезает. А ещё они трудогольками становятся. Правда? Это ведь не параллельная вселенная с колдунами и ведьмами. В том-то и дело, что правда. И как это чудо звать? Там же онка Александр. Э, сейчас гляну. Романович. Он работал главным врачом Кожно-венерологического диспансера Феодосии, затем в мед кабинете Морпорта. Ну и как-то списались с Добровольским. Так он сейчас уже несколько гипнотизёров в Краснотуринск примонил. Миниция ругалась сначала, а теперь сама им клиентов поставляет. Давженко дам, скребя сердце. А остальных нет. И не всех ещё пьяницы звели. Сто швейных машинок. Зингер! Крик души. Так и Зингер-то американские, не немецкие. Ну это мелочи. Высылайте святых. Сейчас буду Бику звонить. Не дали. Нет, в смысле, потом позвонил. Но вот сейчас не дали. Доказали постулат мысль материальна. Да еще и притягивают к себе предметы этих мыслей. Случайный анекдот из разряда «Да ну нафиг!». Вошла встревоженная Филипповна. «Петр Миронович, там в аэропорту задержали человека. Он по-русски ни слова не говорит». «Казах? С гор? Мало ли». «Негр? С джунглей?» «Весело. И чего?» Я тут причём? Только ведь про Негровского с Кизмецким разговаривал. Он говорит: "Крылья родины". И показывает фотографию группы и в Сямору Анисио Орама Леаль пальцем тычет. "Чудные дела твои, Господи! Как он до Алматы-то добрался? Чего его в Москве не повязали? А где сейчас у нас Сямара? Что-то совсем крылья развалились. Э Андрюха песен новых требует. Пора собирать" «Так что передать в аэропорт?» «Не объедешь. Пусть сюда везут. Он хоть на каком языке лопочет. Кто говорит на испанском, кто на португальском. Среди милиции полеглотов не шибко много. Ну, хоть не на суахиле. Попросите найти переводчика с испанского. И обоих сюда. Когда работать?» Событие тридцать шестое. «Любишь меня?» «Люблю». «А если я попрошу тебя стать моей?» «Да хоть сейчас». «Только у меня есть одно условие». «Какое?» «В десять часов вечера я всегда должна быть дома, потому что мой муж возвращается со второй смены в четверть одиннадцатого». Мальчуга назвали Теофила Хуан Кубильяс Арисага. Арисага как-то так японскую винтовку зовут, кажется. По документам девятнадцать лет. Но кто же их там, негров, разберет?» Хотя на человека, вышедшего из джунглей без паспорта, не похож. Круглолицый, плотный, но в то же время живчик. Марадонна эдекая. Почему марадонна? Так да сходу на вопрос ты чьих будешь? ответил Эля. Пётр Пеле на банке с кофе видел. Нет, не похож. Слов. Кофе. Надо заметочку в блокнот сделать. Нет, не выращивать. А скоро в моду войдут кофейные зёрна из какашек птиц и мартышек. Нужно опередить, как бы то ни было, этот юноша на пеле не походил. Извините, Пётр Миронович, я, наверное, неправильно перевела. Он сказал: "Как пеле?" Поправилась худая как щепка женщина, что отыскалась на небесконечных просторах Алматы через час после аврала. Ну, так себе переводчик. Непопулярен у нас язык Сервантеса. А Сервант, кстати, он и забрал. Твою ж, вспомнил Пётр Кубельяса. Нет, не самого. Откуда? И ни разу не футбольный фанат, но это имя запомнилось. В конце 80-х как-то читал в газете Советский спорт заметку. Вот про него. В Перу его команда попадёт в авиакатастрофу. Яфила уже старенький будет и отойдёт от дел. А тут вернётся и будет играть, и возродят команду. Его несколько раз признают лучшим игроком Южной Америки. Участник трёх чемпионатов мира. Потом. На самом деле, как Пеле? А зачем его боги в Алмату прислали? Спросите его, Тамар Андрийвна, чего надо, как Пеле? Спросила и зависла. Посмотрела фотографию группы. Не отошла. Надо разруливать ситуацию. «Тамара Андреевна, сложности перевода?» а, «Нет, Петр Миронович, сложности восприятия». «Может, вместе?» «Он приехал признаваться в любви Сиамаре Аниси Араме Лиаль, певица из группы «Крылья Родины». «Понимаю вас». «Чего ему ответить?» «Быстрее Петра в себя пришла». Негритянку Джанетту Анну Алмейду Боске взял в жёны бледнолицый Высоцкий. Она беленькую, как сметана, Сиамару, претендует чернокожей. Там в группе ещё есть из экзотики Керту Дирир. Не негритянка в чистом виде, а эфиопы, они посветлее, и черты лица другие. Но и не белые африканцы. Так вот, с Керту сложности. Замуже её выдать непросто. Во-первых, у претендента есть жена, а во-вторых, этот претендент — Пётр Миронович Тишков. Вот взяла и влюбилась в старика. Ну да с Керту меньшая проблема. Сильно не вешается на шею. Кошка дико. Воин, ведь имя переводится. Проблема с Теофила. Что ему ответить? Ответьте, что Сиамара Леаль сейчас в Москве, в консерватории учится. Но скоро приедет. «Эссе у анде-де-ге?» «В потолок смотрит». «Считает мух?» «Так зима». «Не надо переводить. Кванда?» «И так понятно. Когда?» «Тоже в потолок». «Через неделю». Вынырнул из подсчётов. «Пётр Миронович, он денег просит на поездку в Москву». «Да я уже и сам понял. Скажите ему, Тамара Андреевна, что нужно тут подождать». «Он говорит, что денег нет. Син динеро». Ёрунда какая. Стоп. Переведите ему, пожалуйста, что эту неделю он будет жить в общежитии команды "Карат" Алматы, с ними тренироваться и питаться. А потом я ему денег дам. А как он без денег добрался? Футболист ведь, богатый, наверное. Хотя хрен знает, как там у них в Перу. В Москве украли. Нужно позвонить Ценёву. Это беспредел. У почти Пеле кошелёк стибрили. Позор на весь мир. Тренер Кайрата был из того же списка, что и Теофила. Он был корейцем. Самое интересное, что до него тренером алма-атинской футбольной команды был немец Келлер. Так его теперь законопатили в Киргизию. Тренировать клуб «Алга» из Фрунзе. Не получалось у Кайрата стать чемпионом. Решили поменять тренера. Звали корейского тренера по-корейски. Андрей Буирович Чен-Ир-Сон. Позвонил. Нашли. Привезли. Андрей Буирович, вон там, в приемной, сидит товарищ из Перу. Вы его в общежитии устроите и на довольствие поставьте. У него деньги украли в Москве. И проверьте. Товарищ хвастает, что лучший футболист Южной Америки. Обманул. Ничего такого Кубильяц не говорил. Но проверить-то надо. Потом перезвоните. Сообщите ваше мнение. занимался с другими неграми, когда позвонил Буерович. А, Иронович, а можно его оставить у нас? Он pawn command стоит. Просто Steve Prideperia. А может, и лучше? Я такого ещё не видал. Я по дороге домой заеду с переводчицей, поговорим. А вы-то с ним как общаетесь? Ну, Он немного английский знает, я немного. Я ведь корейскую сборную несколько лет тренировал. А по-корейски я не умею. На английском наблатыкался, и мне и игрокам оказалось быстрее. А больше-то, конечно, жестами. Накормили хоть. Он, оказывается, два дня не ел, три порции срубал. Сейчас спит прямо в раздевалке на лавке. Ладно, скоро буду. Вот что любовь с человеком делает. Увидел клип в кино, и все. Кирдык. Туши свет. Поехал жениться. Бальзаминов. Сам бы не увидел, не поверил. Событие тридцать седьмое. Российский фермер поехал по путевке в Париж. Вернулся, раздал все подарки и рассказывает жене. «Мань, Париж — это нечто, аж вообще! Залазишь на Фефелеву башню, а вокруг — мать твою! Посмотришь налево — твою мать, мань! Посмотришь направо — мать твою и теть! Наверх посмотришь — мать твою за ногу! Ты что плачешь-то, мань? Господи, красотища-то какая!» Не первый был чернокожий за сегодня. Как обычно, рано утром позвонили домой. Ну, хоть не в четыре часа, в семь. Уже проснулся и зарядку делал. Звонил неугомонный Казмецкий. Просил же у него кадры. «На, получай!» Просил русских. «Ну, напишем в новом паспорте русский». Или русская. Цвет лица — это загар. Ладони-то вон, белые. А вообще, в СССР просились негры. Нет, негры, а не в Африке. Просились, будем называть вещи своими именами, афроамериканцы. Много афроамериканцев. Целый колхоз. Это не преувеличение. Это факт. Дело было так. Доехал Георгий Георгиевич, хоть и с приключениями, до Пенсильвании. Нашел Беретникова-старшего. чего не найти. Если там целый городок палаточный образовался. Русские скучковались, пережидают, когда успокоит пантер. АК не очень получается. Вроде разобьют банды в очередном штате, утихают, выстреляют, разгоняют негров. Уедет национальная гвардия тушить пожар в другом штате. А тут опять полыхнёт. По дороге, не очень недалеко от основного лагеря беженцев, другой лагерь, негритянский. И боёв нет. Билетников на вопрос «А чего тут эти делают?» сморщился и речь задвинул. «Типа, нафиг ему такая реклама не нужна?» «Да в чём дело?» «Это коммунисты!» «Как это?» «Слух-то по всем штатам прошёл, что здесь я живу, главный русский, а эти слова «русский» и «коммунист» сделали синонимами. Теперь я ещё и главный коммунист!» «А негры при чём?» В Джорджии в прошлом году был создан негритянский колхоз-кибуц New Communities. Выращивали там свиней, арахис, сахарный тростник, местный американский виноград Muscadine. Построили копцельню, сахарный заводик. Организатором этого дела был такой Чарльз Шеррод, политический активист, пропагандист ненасильственной борьбы за права чёрных, последователь Мартина Лютера. В Джорджии, в Атланте, бои сильные шли. Чей час уже успокоились. Э, так вот. Чёрные понтары потребов лётки буца про удовольствие. Те отказались давать даром. Ну, кого убили, кого износил вли, отобрали и ушли. А Шера тогда и решил в СССР подаваться. Вот ко мне позавчера пришли. Я и не знаю, что делать-то теперь с ними. Вёдра у них видел рядом с плакатами. Виноград выкопыли, ценный, говорят. С собой хотят в СССР вести. Прием сегодня ещё пополнение прибыло. Эдна Льюис, американская коминист, шеф-повар, популяризатор негритянской и южной кухни, писательница. Также имела ферму, выращивала фазанов, а жила и работала в Нью-Йорке. Тоже разграбили, свои же, негры. Вот с людьми из ресторана и с фермы тоже сюда подалась. Ума не проложу, как добираются в такую даль. Сегодня вот хотел министру Тишкихову звонить. Может, заберёт «А как их из Пенсильвании отправить в СССР? Ну, до Филадельфии недалеко, а там, на пароход, до Санкт-Петербурга? Колхоз коммунистический? На юге США? Чего в жизни не бывает? Пошли звонить Тишкову, он обрадуется». «Да ты с ума сошел!» — Петр прикинул толпу коммунистических негров, пробирающихся из Ленинграда в Алмату. «Нельзя отказывать, Петр Миронович, это прецедент!»